Глава 25. Первое время майор Стрельцов звонил мне по два раза в день, иногда ночью, забыв, какое сейчас время суток. Человек работал на износ, искал и выслеживал маньяка, пока я скучала по нему. Но последние три дня Егор куда-то пропал. На мои сообщения он не отвечал, а звонить ему я почему-то боялась. Решил, что отношения на расстоянии не для него и ушел без объяснений. С утра в свой выходной ко мне зашла лира. Она принесла копченую щуку и пиво. «Что, прямо с утра пить собралась?» – спросила я, глядя на то, как она вытаскивает из пакета банки. «А что еще делать? Жараску кота. Потом можно пойти на речку позагорать». Лира развернула рыбу и от запаха копчености меня вдруг затошнило. «Я сейчас вернусь». «Данка, а ты чего, позеленела вся?» «Не знаю, нехорошо мне с утра». Обмахнула пальцами лицо и вышла во двор. «На свежем воздухе мне стало легче. Просто рыба, Лиркина, с душком, вот меня и замутило Ещё и нервы, стресс». «А щука-то с икрой!» – обрадованно закричала подруга. «И тут мне стало неспокойно. Щука с икрой! С икрой, щука!» семга тоже могла заикриться. Вот это я попала! «Дана, идёшь?» – позвала Лира. «Всё уже готово». «А у тебя с собой случайно нет теста на беременность?» Зайдя на кухню, спросила я. «Так, мать, ты сейчас серьёзно?» В ноздри ударил резкий и пряный аромат копчёностей, и я рванула в уличный туалет. Лира отправилась следом и целую минуту слушала булькающие звуки, которые я издавала. да протянула подруга. «Майор уехал, а подарочек остался». «Я тебе и без теста скажу. Ты в залёте, милая». «Что будешь делать?» «Не знаю», – ответила жалобная и прополоскала рот водой из уличного крана. «Егор пропал, не звонит, не пишет. Думаю, он не заинтересован в дальнейших отношениях». «Ах, не заинтересован он!» – растерженно повторила лира и сжала кулачки. «Да прямо сейчас поедем в город, найдем его и как заинтересуем!» «Да как мы его найдем в большом мегаполисе?» «Положись на меня! Я в прошлой жизни была сыщицей!» – ответила лира гордо. «Да откуда ты знаешь?» – усомнилась я. Мне бабушка сказала, она была спец по прошлым жизням. «Да не могу я дом бросить, и котёнок опять же», показала глазами на спящего в качелях Яшку. «Кота Наташке пока багрим Надо искать мужика и призвать к ответственности. А то Иш поматросил и бросил, гад такой. А как обещал, как клялся, божился. Я почти поверила. Гуся ему собой завернула, как порядочному. А он кукиш нам в ответ завернул. А вдруг с ним что-то случилось?» Да уж мы бабы во всё, что угодно можем поверить, только не в то, что нас бросили. Нет, ну бывают же случаи. И работа у него опасная очень. Думаешь, с маньяком своим схлестнулся и пострадал? Не знаю, лер Может, уберёшь свою щуку? Попросила жалобно. А то я в дом не смогу зайти. Ладно, сейчас уберу. Пиво отменяется. Пойдём с тобой к полне Пусть на УЗИ посмотрит твою маточку и снимок эмбриона сделает. Для нашего Егорушки доказательства. «Пауна – это наш местный акушер-гинеколог. Она – сестра директора школы. Надеюсь, если я беременна, меня не уволят с работы. Декретницу нас не жалуют, и начальнице пофиг на закон. Останусь без мужика, и без работы. Уж лучше бы стриптизёра отдалась, не было бы таких проблем. Шучу, конечно. Ни о чём не жалею. Егор – классный мужчина, и жаль, конечно, что он сбежал от меня. Наверное, я показалась ему скучной по телефону. Не умею флиртовать и большей частью отмалчивалась». Просто слушала любимый голос и улыбалась. Возле кабинета Палны я столкнулась с Анжелой Викторовной. Её розы так долго стояли в вазе, что я диву давалась. Вот только три дня назад засохли, когда Стрельцов пропал. Нет, с ним явно что-то случилось. Попробую выведать информацию о его невестке «Здравствуйте, Анжела Викторовна!» Приветливо поздоровалась с ней. «Здравствуйте, Даная Борисовна!» Оглядела она меня критически. «Ну а я...» «Конечно, красивая сегодня. Бледная, взлохмаченная, измученная утренней тошнотой». «А вам, Егор, не звонил?» «Мне?» – удивилась блондинка. «С какой стати?» «А вашему мужу? Понимаете, он пропал три дня назад, и я не знаю, что и думать». «А что тут думать?» – насмешливо переспросила Стрельцова. «Бросил он вас, Данная Борисовна. Так бывает!» Развела руками с идеальным маникюром. «Бросил?» Почему-то слышать горькую правду из её уст было особенно больно. С ним ничего не случилось уж, поверьте мне. Иначе юрочки бы уже сообщили. А ведь она права. Егор говорил, что его начальник знаком с его братом и даже на день рождения сюда в Сурково приезжал. Значит, придётся принять неприглядную болючую правду, и я больше не увижу Стрельцова и должна учиться жить без него. Он вернулся в свою стихию, в свой город, и понял, что ему не нужна странная училка из посёлка. А все обещания жениться сорвались с его языка на фоне удовлетворённого состояния. Ведь секса у нас было немало. А теперь я погладила животик, и мой жест не укрылся от внимательного взгляда Анжелы Викторовны. «Вы беременны?» – спросила она. «Пока не знаю, вот пришла на УЗИ». «Знаете, Даная Борисовна, как только станет известно, позвоните мне, ладно?» «А зачем?» – растерянно моргнула ресницами. «Я помогу вам решить проблему». Вы найдёте Егора? ляпнула здорово, а потом до меня дошло, какого рода помощь она предлагает. Да идите вы на хрен, огрызнулась я и влетела в кабинет акушерки. Ух, как она меня разозлила. Не удивлюсь, если эта женщина уже делала себе аборты. Не стану убивать ребёночка. Это моя память от Егорушки. "Раздевайтесь", сказала акушерка. "Когда были последние месячные?" Я назвала дату, и врач покачала головой. «Снимай трусы и садись в кресло. Кто отец, хоть знаешь?» «Вы? Вы за кого меня принимаете, Алла Павловна?» Нахмурилась я. «Слышали мы, что ты с приезжим майором таскалась, и стриптизера на дом заказывала, и языком на пустыре зажималась. Хороший отпуск, Даночка!» Закончила она язвительно и надела перчатки. «От кого слышали?» Спросила заплетающимся от стыда языком. Анжела Стрельцова, я уверена, что это она разносит обо мне сплетни. Не может смириться с тем, что Егор её отшил, а у меня поселился. Розы её мне подарил. Эта скандалистка способна испортить репутацию. Собственно, она уже это сделала. Если Алла Павловна знает, значит, и её сестра, Зинаида Павловна, моя начальница, тоже в курсе моих похождений. Вероятно, в школу я больше не вернусь. Что ж, поеду в город искать Стрельцова». От тревожных мыслей меня отвлёк голос Акушерки. «Ну что тебе сказать?»